19. Беда в том, что вам кажется, будто у нас еще есть время. «Я просто не понимаю, почему мы до сих пор торчим в Нумеа», — сказала Иннет. «Мне казалось, что вам совсем не хочется, чтобы кто-то нашел этого жука раньше нас». «Мы здесь торчим, потому что у нас нет разрешения на поездку по стране», — сказала Марджери. «И потом я до сих пор не получила свой багаж». «А почему нельзя отправиться в экспедицию без разрешения и без багажа?» «А потому и нет, что я просто не смогу карабкаться по горам в своем лучшем платье. И собирать коллекцию будет невозможно, не имея соответствующего снаряжения. А у вас, кстати, даже нормальной обуви нет. И потом нам нужно продлить визу, иначе нас могут арестовать. Как только мне удастся все это уладить...» Мы сразу же выезжаем в снятое мной бунгало. Автобус в Пум ходит каждые два дня. Автобус? В полном изумлении повторила инет. Мы прилетели сюда на гидроплане, который здесь называют летающей лодкой. А теперь, значит, пересядем на какой-то автобус, чтобы совершить главное приключение нашей жизни? Ну иначе туда никак не попадешь. А что, если поехать на мулах? «Нет, ни за что. На мулах мы совершенно точно никуда не поедем. Да в этом и не будет никакой необходимости». Они завтракали, здесь такой ранний завтрак назывался пятиде в одном из тех очаровательных французских кафе, что выстроились вдоль Байдей ситрон залива лимонов. Но от чего то с самого утра пребывала в дурном расположении духа и лениво перелистывала страницы «Таймс», ничего толком не читая. В общем, в том и не было особой необходимости, если учесть, что номер был датирован августом 1950-го. Все, о чем в нем говорилось, уже произошло, когда они еще находились дома. Очевидно, британские газеты поступали в Новую Каледонию крайне нерегулярно. Вполне возможно, новая порция придет в лучшем случае к Рождеству, а послушать новости по радио и нет тоже не удавалось. Сколько она ни старалась, у нее никак не получалось поймать сигнал с помощью своего портативного приемника. Видимо, мешали горы. Между тем, она по-прежнему не желала ничего рассказывать ни о Тейлоре, ни о его грозном оружии, ни о том, как ей удалось сбежать. А если Марджери спрашивала ее о Персе, она лишь молча качала головой. Перед ними раскинулся залив. Белый прибой бился о коралловые рифы, а за грядой рифов виднелось открытое море. И вода в нем была чудесного темно-синего оттенка. А между цепочкой рифов и берегом вода была спокойной, как в озере, и отливала всеми оттенками голубого, к которому кое-где примешивались струи зеленого и пурпурного цвета. Причалив к песчаному пляжу, рыбаки разгружали выловленную добычу – Рядом с ними сидела на корточках женщина и быстро потрошила только что пойманную рыбу, швыряя рыбьи внутренности в ведро. Вокруг женщины, хлопая крыльями, суетились какие-то птицы. Это Кагу! сказала Марджори и взяла еще один круассан. Что-что? переспросила Инит. Вон те крупные белые птицы с длинными и тонкими красными ногами называются Кагу. Это автохтонная фауна Новой Каледонии. Кагу не умеют летать. А, тогда ясно, буркнула Инит на удивление равнодушным тоном. Именно поэтому они и водятся только в Новой Каледонии. Она сердито оттолкнула газету и стала озираться, поворачиваясь то налево, то направо, словно кого-то высматривала. Нет, это просто бред какой-то. Надо поскорее отсюда уезжать и все. Неужели это так важно, что у нас нет каких-то там документов? Раз уж на то пошло то придется мне, видимо, все вам объяснить, — сказала Марджери. «Один раз я уже совершила непростительную ошибку и не имею ни малейшего желания снова ее совершить». «Какую же ошибку вы совершили?» Марджери вытянула губы дудкой, словно собираясь с духом, и повторила. «Да, придется мне, видно, все вам объяснить». Ей, похоже, казалось, что дважды повторить одно и то же легче, чем сформулировать нечто новое — «Я украла свои ботинки». «Вы их украли?» «И где же вы их украли?» «В той школе, где я работала». «Вы украли свои ботинки в школе?» «Да, нет. и это совсем не смешно. Теперь мной занимается британская полиция». Но Иннет сообщение о полиции показалось особенно смешным. Она хохотала так, что никак не могла успокоиться». «Нет, Мардж, я просто поверить не могу, что вы украли ваши ботинки. Что это на вас нашло?» «Не знаю». Она и сама много раз задавала себе этот вопрос, но так ни разу и не нашла сколько-нибудь достойного ответа. Короче говоря, мы не можем просто так взять и уехать отсюда, не имея официального разрешения, и потом я со дня на день жду ответа от британского консула. «Зачем вам консул?» Затем, что мы британцы, инет, а у консула есть связи, знакомства. Он сумеет нам помочь и уж, по крайней мере, сумеет решить вопрос о продлении моей визы». Инет вытряхнула из пачки сигарету и закурила, выпустив из уголка рта струйку дыма. Казалось, она сама горит изнутри. «Между прочим, за мной по-прежнему кто-то таскается», сообщила она вдруг. Никто за вами не таскается. Точнее, за вами готов таскаться чуть ли не каждый встречный мужчина. Просто вы почему-то только сейчас стали это замечать. А еще за вами постоянно таскаются бродячие собаки. Последнее замечание Инет проигнорировала. Она лишь нагнулась, погладила мистера Роулингза и скормила ему половину своего круассана. Потом снова оседлала ту же тему. «Помните того типа, что был вместе с нами на Орионе?» Он, кстати, и в Адане все время за мной таскался, и я уверена, что здесь, в Вакуле, он мне тоже не раз попадался. Кто? Кого вы имеете в виду? Откуда ж я знаю, кто он? Да я к нему особенно и не приглядывалась. По-моему, он совершенно лысый. Но с какой стати ему вас преследовать? инет пожала плечами, а может, и вздрогнула. «Беда в том, Мардж», — сказала она, — «что вам кажется, будто у нас еще есть время, а у нас его нет. Нам нужно поскорее уехать отсюда и начать поиски». Иннет испытала невероятное облегчение, когда в полдень того же дня в пансион доставили потерянный багаж Марджери. Теперь им осталось преодолеть только одно препятствие. «Это не ее багаж», — сказала курьеру Иннет. Куда, например, делся ее гладстоновский саквояж? Но мальчик-курьер возразил, разумеется, по-французски, что привезенный им багаж очень похож на багаж мадам. Курьер был весь в белом, даже брезентовые туфли у него на ногах были белые, а на плечи кто-то, вероятнее всего мать, нашил ему украшения из парчи вроде палетов. На вид ему можно было дать максимум лет двенадцать. У него была чудесная кожа, золотистая и покрытая пушком, как персик. «Интересно, ты-то откуда знаешь, на что похож ее багаж?» – рассердила Синит. «Ты же никогда его не видел?» Все это она сказала по-английски, но замечательно, похоже, изобразила человека, который что-то ищет и что-то несет в руке. Мальчик-курьер от этого представления просто в восторг пришел. Он даже уселся поудобней. «Где мое экспедиционное снаряжение?» – спросила Марджери. Вместо ответа курьер снова указал на тот чемодан, который только что доставил. Указывать-то он мог сколько угодно, только чемодан все равно оставался чужим, не имеющим к Марджери ни малейшего отношения. Во-первых, он был совершенно новым. А во-вторых, когда инет предложила все-таки проверить, что там внутри, замок открываться не пожелал. Марджери собралась уже звонить в службу чрезвычайных ситуаций аэропорта, но тут у Иннет возникла новая идея воспользоваться какой-нибудь отмычкой или попросту расковырять замок, ибо она считала, что было бы просто глупо вернуть не им чемодан, ни одним глазком в него не заглянув. Марджери оставалась рассчитывать только на то, что замок чужого чемодана Инит не поддастся. Но с тем же успехом Она могла бы заключить пари на то, что у нет никогда не иссякнут темы для болтовни. инет внимательно изучила замок. Даже заглянула в него, приложив один глаз к замочной скважине, затем на что-то нажала, и через несколько секунд замок был открыт. Некоторое время она молча доставала из чемодана различную мужскую одежду, бермуды, Майки с короткими рукавами, одни простые, другие с ярким цветочным принтом, мужские носки, резинки для носков, просторный пиджак с накладными карманами, а потом заорала, повернувшись к курьеру. «Ты что, идиот? Не видишь, что это не ее вещи, и к ней не имеют ни малейшего отношения? Ты хоть знаешь, кто такая эта женщина?» Мальчик-курьер только головой покачал. Он, похоже, просто дар речи утратил от изумления, поняв, что принес набор мужской одежды для сафари, и пытался всучить его этой страшно расстроенной даме и ее удивительно переменчивой подруге. «Это, между прочим, знаменитая исследовательница!» продолжала орать Иннет. «Вот кто! Она хочет найти тут одного жука и отвезти его в Британский музей естественной истории!» «Но где же все таки «Мое оборудование», – в очередной раз беспомощно спросила Марджери, «ведь в Гладстоновский саквояж она сложила именно то, что было ей абсолютно необходимо, и сейчас ей казалось, будто ее безжалостно выпотрошили». «Где оно?» инет поняла, что ей нужно снова взять инициативу в свои руки. Чувствуя, что так и до беды недалеко, она сунула мальчишки чаевые, быстренько выставила его вон, Принесла стул, усадила Марджери и потребовала. «Мардж, мне нужно, чтобы вы успокоились и в точности перечислили все то, что у вас пропало». Ботанизирка. Путер с трубочками для ловли и переноски насекомых. Ох, нет, раз у меня теперь нет этанола. «Мардж, я же просила вас успокоиться. А вы продолжаете куда-то и хлопать крыльями. Объясните мне, для чего нужно то, что вы только что назвали?» Но Марджери уже не способна была думать по прямой, уверенная, что без необходимых инструментов продолжать экспедицию будет абсолютно невозможно. «Все кончено, и нет Можно подсчитывать потери и отправляться домой. Я, наверное, снова попытаюсь найти место учительницы», На этом ее и без того потухший голос совсем сорвался. Даже мысль о прежней работе вызывала у нее отчаяние и чувство полной бессмысленности и пустоты. «Ну уж нет!» – выкрикнула Иннет, и, скрестив руки на груди, принялась ходить по комнате взад-вперед. За ней по пятам неотступно следовал мистер Роулингс. «Должен же найтись какой-то обходной путь! А нельзя ли все это заново тут купить?» «Где же тут это купишь? И потом я просто не могу снова позволить себе такие расходы». «Ладно. Хорошо. Что такое путер?» «Что?» «Путер, Марч. Что это такое? Как он выглядит? И нечего бессмысленно таращить глаза. Думайте!» Очень медленно колеблясь и ошибаясь, Марджери все же ухитрилась объяснить, что это такое маленькое устройство для сбора насекомых с двумя резиновыми трубочками, одну из которых нужно поднести к жуку, а через вторую втянуть в себя воздух и как бы всосать насекомое. инет перестала ходить по комнате и прислушалась. Какой длины нужны трубки? Дюймов 18, наверное. Примерно такие, как в школьном наборе по химии? «Думаю, да. Да, примерно такие». «Ясно», — сказала Инет. «Что еще?» «Нафталин». «А нафталин-то зачем?» «Он не позволяет другим насекомым съесть собранные образцы». «Хорошо. Значит, нафталин. Что еще?» «Булавки. Мне нужны булавки». «Обычные булавки? Как для шитья?» «Да, такие тоже подойдут, только желательно самые маленькие». «Что еще?» Щипцы, пинцет, ловушки для насекомых, острый нож, кисть, ну и, разумеется, промокательная бумага, чернила, ручки. У Марджери закружилась голова. Это было похуже морской болезни на корабле. «Ладно, суть я уловила», — сказала Инет. «Мне, правда, нужно кое-что разведать, но я недолго». И прежде чем Марджери успела задать ей еще хоть один вопрос, она уже исчезла за дверью. Интересно, думала Марджери, что это и не потребовалось разведать в Нумеа, хотя она и впрямь часто уходила куда-то одна и вечно приносила с рынка всякие находки, мешок манго, какое-то чудовищное изображение младенца Иисуса, квадратный кусок какой-то яркой материи. А про запас у нее всегда имелась история о том, что на обратном пути она подружилась с каким-нибудь несчастным бедняком, но до сих пор она ни разу не упомянула среди своих случайных знакомых ни одного нормального человека, не говоря уж о том, чтобы у него можно было позаимствовать инструменты для коллекционирования насекомых. Инит вернулась через 10 минут, однако на вопросы о результатах своей разведки отвечала весьма уклончиво. Она сказала лишь, что все для себя выяснила. Что вы хотите этим сказать? заволновалась Марджери. Я хочу сказать. В общем, Мардж, предоставьте это мне. Инит быстро переоделась, натянув узкие брючки. На руки надела перчатки, а на голову бейсболку. Марджери еще сильнее забеспокоилась и заявила, что с кем бы Иннет не собиралась встретиться, ей, Марджери, необходимо прежде самой переговорить с этим человеком. Но Иннет оборвала поток ее невнятных возражений и заявила, что, во-первых, Марджери попросту нечего надеть. Ведь кроме той стопки одежды, которая явно принадлежит какому-то незнакомому мужчине, причем весьма крупному, Или этого ее лучшего платья, которое вообще никуда не годится, у нее ничего нет. А во-вторых, вы уж извините, Мардж, но нужного им человека надо умаслить, а не отпугнуть». Эннет поцеловала мистера Роулингза и велела Марджери не волноваться, а когда Марджери попыталась дать ей денег, сказала, что у нее еще полно тех дорожных чеков, так что все будет отлично. Никогда еще время для Марджери не текло так медленно. нет не было весь вечер. Солнце село, и далекие горы светились на фоне неба, как розовые киты. Марджери вывела мистера Роулингза на прогулку под пальмы, но он был так расстроен отсутствием Инет, что гулять не хотел. Все время ложился, клал голову на лапы и так тяжело вздыхал, что даже как-то весь сплющивался. «Нет», — решила Марджери. Это и впрямь самый никчемушный пес в мире. Уже принесли последнюю почту. Одно письмо предназначалось для Марджери, а от Инет по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Когда же она, наконец, вернулась, стало уже совсем темно. В небе светила полная белая луна, а над горизонтом лежали низкие пурпурные облака. Иннет, пинком отворив дверь, втащила в комнату огромную коробку, из-под которой виднелись лишь ее тонкие ноги. Над коробкой торчала ее голова в бейсбольной кепке, и лицо ее прямо-таки светилось от счастья. Две бутылки этанола, три пачки нафталина — Ботанизирки, эластичный бинт, пластырь, бинты, резиновые трубки разной длины, пробирки для образцов, целая коробка с безопасными булавками, кисть с ручкой, скальпели, бритвенные лезвия, ножницы, пинцеты, изоляционная лента, несколько маленьких пустых жестяных банок, а также пара старых футбольных бутсов. И нет, где это вы столько всего раздобыли? Как это вам удалось?» Инит пробормотала что-то насчет одного милого доктора, которому нравится помогать людям, и ничком бросилась на кровать точно ребенок в сугроб. Теперь вы получили оборудование, а я пару удобных ботинок, и можно отправляться в путь. Ну, Марджери, давайте же наконец уберемся отсюда. Лицо Марджери победоносно вспыхнуло, стоя перед Инет в чулках и поясе с резинками, она выглядела сейчас, пожалуй, даже еще выше ростом. А у меня, Инет. «Тоже есть новости. Мои усилия не прошли даром. С вечерней почтой пришло приглашение из британского консульства. Завтра мы идем туда на прием. Он состоится в саду в шесть вечера». 20. Брисбен. Он застрял в Брисбене. Мисс Бенсон покинула отель «Марин» и вылетела в Новую Каледонию без него. А впервые он узнал об этом от партии отеля, когда сказал, что хотел бы повидаться с мисс Бенсон насчет экспедиции. И эта наглая особа за конторкой посмотрела на него, как на грязь. А потом презрительно бросила. «Разве вы не знаете, что она уже уехала?» В ответ он с такой силой ударил по стойке кулаком, что эта дрянь прямо-таки подскочила на своем стуле. Но уже в следующий момент два здоровенных бугая в фуражках-носильщиков схватили мундика и выставили его вон. Потом он целую неделю слонялся по берегу залива, но ни одно пассажирское судно так и не согласилось взять его на борт без билета. А билет стоил столько, сколько ему и за месяц не заработать, а ведь он сумел не только попасть на огромный лайнер, но и проплыть на нем через полцвета. И вот теперь. Ему не удавалось обойти даже контролеров у трапа какого-то жалкого суденышка. В итоге Мундик высмотрел пузатое старое торговое судно, явно только что причалившее и направлявшееся в Новую Каледонию. Команда как раз грузила на борт упаковочные клети, а потом должны были пустить и пассажиров, тех, кто готовы были ехать хоть третьим классом, хоть на палубе. Мундик окликнул одного из матросов и спросил, сколько времени уйдет на переход до Новой Каледонии. Ему сказали «месяц». Он выразил желание предварительно осмотреть судно, но тут уж на него заорали и велели убираться прочь. Как он тосковал по своей жизни на Орионе. В этом Брисбене было слишком много людей, слишком много солнца и слишком много слепящей морской воды. В порту повсюду торчали краны, лебедки и прочие грузоподъемные устройства, оглушительно орали грузчики, от которых страшно воняло потом. И лишь с трудом сквозь этот шум, многоцветье и жаркую дымку пробивались совсем иные далекие звуки. Если хорошенько прислушаться, становилось ясно, что где-то люди спокойно сидят за столиками, едят, пьют, смеются – И эта двойственность обстановки совсем сбивала Мундика с толку. Иной раз он вообще не мог вспомнить, где находится, и ему даже начинало казаться, что он снова в Бирме. А тут еще и ноги у него снова стали отекать. Плохо слушались, и он очень опасался, что это вернулось Берри-Берри. Заболел он еще в лагере. Тогда в день они получали только плошку риса и настолько ослабел, что все время задыхался. Его рвало, и казалось, будто ноги у него даже не ватные, а сделаны из бумаги. Порой ему приходилось привязывать большие пальцы ног к колену куском лианы, иначе он не смог бы сделать ни шагу. Он уже не раз видел, как рядом с ним люди прямо на ходу падали и умирали, совсем обессилевшие. И сейчас Мундику хотелось одного – поскорее добраться до Новой Каледонии. В Брисбене после того, как Мундик потерял мисс Бенсон, он ночевал на скамейках и болтался в окрестностях порта, стараясь держаться таких мест, где его никто не мог потревожить. У него часто возникало ощущение, словно он напрочь утратил чувство направления. Он по-прежнему носил паспорт в кармане и бережно его хранил, но время от времени все же доставал, смотрел на фотографию и говорил себе: «Я свободный человек». А вот в блокнот свой он ничего не записывал. Не видел смысла. Заметив, что чуть впереди закончила погрузку очередное торговое судно и на борт уже начали пускать первых пассажиров, он тщательно оглядел толпу, высматривая слабое звено. Отправление откладывалось. Какая-то женщина на причале устроила настоящую истерику, крича, что у нее украли билеты. Якобы кто-то выхватил у нее сумочку. Капитан отказывался пустить ее на борт без билетов, а она твердила, что это не ее вина, и ей плачем вторил один из ее ребятишек. Женщина была в полном отчаянии, и капитан в громкоговоритель спросил, не находил ли кто сумочку этой женщины. Мундик, успевший занять место на самом носу судна, сидел очень тихо заметив с каким потрясенным лицом его сосед слушает объявление капитана и плач несчастной женщины он постарался и своему лицу придать такое же выражение как если бы он тоже был огорчен происшедшим и исполнен искреннего сочувствия пароход отчалил от причала однако ту женщину с детьми на борт так и не пустили зато в ее сумочке Помимо билетов, Мундик обнаружил небольшую сумму денег, так что теперь он мог и еды себе купить. Еще месяц, и он тоже окажется в Новой Каледонии. 21. Пора отправляться на север. Британский консул никогда даже не слышал о золотом жуке и решил, что Марджери, должно быть, шутит, когда она попросила помочь ей с продлением визы. «Боюсь, что это не в моих силах», — рассмеялся он, — «французская бюрократия, знаете ли», и прибавил, «но я страшно рад, что познакомился с вами, Мэри». С этим он ее и оставил. Консульство располагалось в просторной французской вилле на Монкофен. Из ее окон был виден залив и островок Илометр, маленькое скалистое образование, торчавшее посреди моря, как волосатый прыщ. Консульский сад был отлично ухожен. Трава зеленая, как на английском газоне, а вокруг лужайки толпились густые фиговые деревья – бананы и гибискусы с красными цветами, похожими на бумажные. Ветки деревьев кто-то украсил самодельными британскими флажками. Прием был небольшой. Мужчины в тропических костюмах и галстуках старой школы то и дело промокали багровые, точно исцарапанные шеи носовыми платками. Их жены нарядились в пышные коктейльные платья в стиле нью-лук, торчавшие от талии точно абажуры. Темнокожие слуги ловко лавировали среди гостей и были одеты, как английские официанты, в белых перчатках и шляпах, прикрывавших густую шевелюру. «У этих людей есть рабы?» – прошипела Иннет, несмотря на нежелание идти на прием, она столько времени возилась со своей прической, орошая волосы лаком, что теперь они стояли почти что дыбом. На ней было пестрое платьице в обтяжку и настолько открытое, что для мужского воображения ничего практически и не оставалось. Ну а Марджери всего лишь выстирала и надела свое лучшее платье. Больше, собственно, о ее наряде и сказать было нечего. Это не рабы и нет, это просто слуги. Не нравится мне здесь Мардж. Зря мы сюда пришли. Это была плохая идея. Официант принес им напитки, налитые в половинке кокосовых скорлупок, куда были вставлены соломинки с зонтиками из фольги. нет в один глоток опустошила первую скорлупку и тут же взяла еще одну. «Мы выглядим здесь совершенно посторонними», мрачно продолжала она. «Ничего подобного и нет. Какие же мы посторонние? Мы ведь тоже британцы». «Если именно это означает быть британцем, то я бы предпочла быть кем-то другим». «Кем, например? Да и кем еще вы можете быть?» «Ну, я не знаю, но только не такой, как эти люди. Нет уж, этого я совсем не хочу!» Их разговор прервала жена консула, представившись как миссис Поуп. Миссис Поуп принадлежала к числу тех аккуратных, изящных и хрупких женщин, в обществе которых Марджери всегда чувствовала себя так, словно была высотой и толщиной с дуб, и, естественно, поспешила хоть немного уменьшиться – ссутулилась и стала походить на горбунью. Тут инет сказала, что отойдет на минутку, чтобы проверить, как там мистер Роулингс, который был оставлен у ворот в полном отчаянии. И Марджери втайне даже обрадовалась. Она думала, что без Иннет ей будет гораздо легче рассказать миссис Поуп о жуке и о том, как им необходимо попасть на север острова, в Пум. Ведь Иннет наверняка стала бы вмешиваться в разговор, спрашивать, есть ли у миссис Поуп дети, рассказывать, какая Марджери знаменитая исследовательница. Сказать о том, что Марджери работает в музее естественной истории, Инит не успела, а сама Марджери, разумеется, говорить об этом не стала. Но когда миссис Поуп спросила, действительно ли она является сотрудницей этого музея, Марджери лишь молча кивнула, словно это действительно так. Но когда она сказала, что мечтой всей ее жизни было приехать в Новую Каледонию, миссис Поуп со смехом воскликнула. «Ох, не может быть! Это же такое отвратительное место! Тут ужасно скучно, никогда ничего интересного не происходит. А на севере еще хуже. Там можно проехать десятки миль и ни одного белого лица не встретить. Неужели вам никогда не хотелось оказаться где-нибудь еще, а не в Новой Каледонии?» Миссис Поуп представила Марджери и другим британским женам, которые на разные лады принялись повторять примерно то же, что сказала миссис Поуп. Да и внешне они были очень на нее похожи. Такие же аккуратные, безупречно одетые, безупречно причесанные, чудесно пахнущие. И все блондинки, как нет, только не такие химические». «Мисс Бенсон коллекционирует насекомых», — представила ее миссис Поуп. «Боже!» — пропели дамы. «Она работает в музее естественной истории. Боже!» «И собирается поехать на север, в Пум, чтобы найти там какого-то золотого жука. Боже!» «Но сейчас я вынуждена ждать, когда доставят мой багаж, который где-то затерялся», — сказала Марджери а также мне необходимо оформить соответствующие документы. Дамы были единодушны во мнении, что Новая Каледония – место поистине ужасное. Ах, это жара! Ах, эти кошмарные насекомые! Ах, как далеко родной дом! Порой месяцами ждешь оттуда хоть какой-нибудь весточки. Мужья этих дам заправляли работой здешних никелевых шахт. Но самим женщинам прямо-таки не терпелось отсюда уехать, и некоторые, не выдержав, уже уехали. Сложности эмоционального порядка, пояснила миссис Поуп, постукивая себя пальчиком по изящному носику. «Хорошо бы вам с моим мужем связаться», сказала вдруг одна из дам. У нее был голосок маленькой девочки и соответствующая платьице, все в белых кружевных оборочках. Марджери показалось, что она разговаривает... «Со свадебным тортом. Питер, управляющий одной из шахт на самом севере острова. На Рождество он непременно приедет домой. Вот наш адрес». И она написала на листочке адрес, а сверху имена «Мистер и Миссис Викс». У Марджери не было ни малейшего желания посещать Читу Викс, однако она вежливо поблагодарила и спрятала листок в сумочку. Женщинам не терпелось узнать новости с родины. «Последняя британская газета, которую я видела, вышла еще летом», – заметила миссис Поуп. «Правда ли, что положение в Британии по-прежнему сложное? Неужели там так же тяжело, как во время войны? И продукты по карточкам? А что Марджери известно о судьбе знаменитого убийцы Нормана Скиннера? Правда ли, что палачи в самом деле...» так плохо справился со своей задачей, что был вынужден во второй раз вешать этого преступника. Дамы трещали безумолку, перечисляя все то, почему безумно соскучились. Очереди, противный моросящий дождик, настоящие большие магазины, бранстонские пикули, зеленые английские луга». Состоится ли в мае фестиваль Британии? Успеет ли Марджери вернуться к началу фестиваля? Ведь, должно быть, и она испытывает невероятное волнение, предвкушая это событие. И Марджери, которая, если честно, никогда по поводу подобных вещей невероятного волнения не испытывала, даже находясь буквально в эпицентре того или иного значительного события, с изумлением заметила, что невольно поддакивает дамам «Да, да, конечно. Я просто дождаться этого фестиваля не могу». «Вы должны непременно выпить вместе с нами кофе», – пригласила ее миссис Поуп. «Мы встречаемся каждую пятницу». «Одни жены, без мужей», – тут же вставила миссис Питервикс. «Мы показываем друг другу свои изделия. Ведь правда же, миссис Поуп, мы столько всяких интересных вещей делаем?» А 6 января у нас будет бал трех королей в честь окончания рождественских каникул, и вы просто обязаны на нем быть, мисс Бенсон. Да, мы все оденемся королями, с восторгом подхватила миссис Питер Викс. И это будет так весело. Как долго вы собираетесь пробыть в Новой Каледонии, мисс Бенсон? Спросила миссис Поп. Всего три месяца. «О, счастливица!» – снова хором пропели британские жены. «Уже в феврале она поедет домой!» В эту минуту к ним подошел официант с подносом, на котором лежала целая гора крохотных сэндвичей, и дамы дружно замахали затянутыми в перчатки руками. «Нет, бой, не нужно, мне нельзя, нельзя!» Марджери очень хотелось сказать, что и ей тоже нельзя, однако она страшно проголодалась. Да и сэндвичи были размером с почтовую марку, а потому она все же сказала: "Да, пожалуйста". И взяла один. Но сэндвич оказался не таким уж крохотным, да и есть его было на редкость неудобно. Стоило ей откусить кусочек с одного конца, как с другого конца тут же вылезла вся начинка. А у нее даже салфетки не было, и как раз в этот момент. Она услышала, как миссис Поуп спросила, «Я полагаю, дамы, вы уже слышали шокирующую новость?» Должно быть, из вежливости миссис Поуп при этом посмотрела прямо на Марджери, и, разумеется, все остальные тоже на нее уставились. Она ухитрилась вымолвить «нет», но во рту у нее было полно хлеба и яичной начинки, часть которой, к тому же, успела вылезти из сэндвича к ней в ладонь. Так что ей оказалось весьма затруднительно проявлять дальнейший интерес к развитию данной темы, не уделяя должного внимания развалившемуся сэндвичу. Ситуация сложилась унизительная, и Марджери было страшно неловко. Вчера ночью, сообщила миссис Поуп, кто-то вломился в католическую школу и обокрал кабинет химии. Украдены кое-какие реактивы и многое другое. На мгновение мир вокруг Марджери. Словно остановился, но потом снова ожил, вращаясь теперь с иной скоростью. Со всех сторон раздавались возмущенные охи и ахи британских жён. «И что, кого-нибудь поймали?» – спросила миссис Питер Викс. «Пока нет, Долли, но я уверена, что скоро поймают. Это наверняка кто-то из местных». «Знаете, мисс Бенсон, эти G.I. совсем распустили туземцев, разрешили им проникнуть во все сферы жизни, и вообще после войны жизнь на острове стала совсем иной». «Да, это чистая правда», — поддержали миссис Поуп остальные дамы. «И чем дальше от Нумеа, тем хуже ситуация. А на севере так просто небезопасно». «Там люди навсегда пропадают», — прибавила миссис Питер Викс, — «Поедут, знаете ли, на север, а обратно не вернутся. И потом, неужели вы не боитесь здешних циклонов? Ведь во время циклона весь остров по норам прячется». «Я полагаю», – спросила миссис Поп, – «в вашей экспедиции участвует хоть один мужчина?» Ответить Марджери не успела. Как раз в этот момент она заметила на противоположной стороне лужайки свою ассистентку в окружении мужчин, одетых в светлые костюмы, Инет словно являла собой яркую ось странно-блеклого колеса. Она явно рассказывала нечто увлекательное, а мужчины с восхищением ей внимали. Британский консул так смеялся, что ненароком даже ухватил Инет за попу. Марджери быстро повернулась к миссис Поп, но было уже слишком поздно. Британские жены успели проследить за ее взглядом и смотрели теперь только на Инет. Лицо миссис Поуп, искаженное ужасом и отвращением, словно кричало «О!». И тут, к превеликому сожалению, Марджери и нет так громко расхохоталась, словно ей захотелось нарочно выставить на показ свою и без того отчетливо заметную принадлежность к совершенно иному слою общества. Она, правда, сразу перестала смеяться, но, как известно, общественное мнение способно порой возникнуть в мгновение ока, особенно если оно резко негативное, и Марджери стало ясно, что Иннет навсегда получила здесь клеймо аутсайдера и источника неприятностей. «Кто такая эта особа?» – спросила миссис Поуп. «Дамы сказали, что не имеют понятия, а Марджери притворилась, будто любуется цветами». «Не вы ли чуть раньше беседовали с ней, мисс Бенсон?» — обратилась к ней миссис Поуп. «Да, кажется, я действительно с ней беседовала», — сказала Марджери, словно с трудом припоминая такой пустяк. «Миссис Притти помогает мне в моих исследованиях». «Вы хотите сказать, что знаете ее? «Только профессионально. Во всяком случае, мы не подруги и знакомы весьма поверхностно». Появился официант с новым блюдом-сэндвичей, но Марджери еще и от останков того первого избавиться не сумела. Заметив, что Иннет куда-то вдруг исчезла, Марджери отправилась ее искать и нашла за домом, где Иннет курила в компании официантов и складывала в сумку остатки закусок для мистера Роулингза. «Ну что, там еще не закончилось?» – спросила Иннет, с трудом сдерживая зевок. Мы уходим, строго сказала Марджори. прямо сейчас. Солнце садилось. На западе сгустились облака огромные, растрепанные, розовые, как оперение фламинго они были похожи на еще одну горную гряду. И все вокруг тоже казалось розовым, даже шерсть мистера Роулингза, даже волосы и нет. Обе женщины шли вдоль залива лимонов, и на набережной уже начинали закрываться на ночь многочисленные кафе и магазины, а на улицах вспыхивали в сумерках красные и зеленые электрические огоньки. Внизу на пляже сидели рыбаки и чинили свои сети. Вода мягко шлепала по бортам причаленных лодок, и гребешки волн были похожи на светящиеся кудри. Вдруг небо над горизонтом зигзагом пересекла молния, приближался шторм. Какое-то время они шли в молчании. Точнее, Марджери шла, а Иннет в основном скакала, задрав платье выше колен для пущего удобства. Москиты одолевали их на каждом шагу, взлетая над ними точно розовая пыль. Наконец, молчать дольше стало невозможно, и Марджери сказала. «Вчера вечером кто-то вломился в местную школу и обчистил ее. Впрочем, полагаю, вам-то об этом хорошо известно». Инит промолчала. «Вы думали, я не догадаюсь?» продолжала Марджери. «Я же не идиотка! Господи, мне никогда еще не было так стыдно! Но я же вам помочь хотела!» Инит так резко остановилась, повернувшись к ней, что мистер Роулингс невольно в нее врезался. «Я же вам добрую услугу оказала! Где же еще мне было раздобыть всю эту дребедень? Неужели вы и впрямь решили, будто я просто с каким-то врачом потрахалась?» Марджери опешила. Ей еще никогда не доводилось слышать из уст женщины такие грязные выражения. Все-таки она еще не до конца привыкла к языковым возможностям Эннет. И если честно, насчет врача Инет была права. Именно так Марджери и подумала, но сразу решила, что не станет докапываться до истины, ведь теперь необходимое оборудование у них имелось. «И потом», — прибавила Иннит. «Вы ведь тоже свои ботинки украли?» Марджери показалось, что ее ударили под коленки. Она споткнулась и чуть не упала, впрочем, ей удалось быстро взять себя в руки. «Это не одно и то же», — возразила она. «Во всяком случае, я пыталась вернуть их обратно». «Значит, вы считаете, что если вы что-то украли, то это нормально, а если я, то нет?» Завтра вам придется отнести все обратно в школу, извиниться и все им объяснить. А потом?» Марджери начала было отвечать, но инет прервала ее. Сколько еще они будут сидеть здесь и ждать, когда им поставят какие-то дурацкие печати? И с какой стати они вообще потащились в это британское консульство? Обратные билеты у Марджери заказаны на середину февраля, так что в запасе у них меньше трех месяцев. «Всего каких-то три месяца!» – вопила Иннет. «Всего три! А мы уже целую неделю зря потратили!» И она заявила, что найти жука Марджери никак не поможет ни одна из тех двадцати трех бумажек, на которые она так хочет поставить печать. Как не помогут ей и объяснения с той дурацкой толпой экспатриантов, каковыми, собственно, и являются эти истинные британцы из консульства. И ее дурацкое правильное платье – ей ничуть не поможет. Ведь для того, чтобы найти золотого жука, нужно взобраться на гору и долго ползать там на четвереньках, приподнимая каждый камешек и моля Господа Бога о помощи». Голос Инет поднялся еще на октаву, зазвенел и стал каким-то пронзительно колючим. И весь ее вид удивительно этому голосу соответствовал. Казалось, она все свои силы вкладывает в эти сердитые, но искренние слова. Даже волосы ее встали дыбом и выглядели сердитыми. А Марджери думала, неужели это и не только сказала, что им нужно будет молить Господа о помощи. Сама Марджери не молилась с детства, зато ее тетки молились так много, что она чувствовала себя как бы исключенной из этого процесса. Не обязанной в нем участвовать. Собственно, от Бога она отвернулась, узнав правду о смерти своего отца. Впрочем, сейчас явно был неподходящий момент для оценки собственной принадлежности к атеистам или агностикам, да и спутница ее все еще продолжала что-то гневно выкрикивать, а потом вдруг довольно спокойно спросила. А знаете, Марч, в чем ваша главная проблема? Нет, но полагаю, что вы намерены мне сейчас это объяснить. Вы просто снопка. Законченная снопка. Вы вбили себе в голову некую бесплодную идею и считаете, что ее можно воплотить в жизнь, опираясь лишь на книжные знания и набор определенных правил. Ну а мне на всякие правила плевать. И на документы с печатями тоже. Сегодня 1 декабря, и завтра я намерена выехать на север. И как же вы это сделаете? Автобус-то будет только через два дня? На этот вопрос инет даже отвечать не стала, унеслась далеко вперед, на ходу сбивая цветы гибискуса и один раз чуть не упала в своих микроскопических, неустойчивых босоножках. Мистер Роулинг, разумеется, мчался за нею следом. Влетев в их номер, Иннет сорвала с себя одежду и рухнула на постель. Даже москитную сетку опустить не потрудилась. И через несколько секунд они с собакой уже крепко спали. А Марджери продолжала сидеть на своей половине, страдая от невыносимой жары и с каждой секунды испытывая Кеннет все более глубокую неприязнь. В небе уже вовсю сверкали молнии, но дождя пока не было, Марджери чувствовала себя отвратительно. Ей казалось, будто она угодила в ловушку вместе с неким насекомым, оглушительное гудение которого напоминает звуки мчащегося на бешеной скорости мотоцикла. У нее было ощущение, словно из их комнаты выкачали весь воздух. Если бы не Иннет, она сейчас все еще находилась бы в британском консульстве. И вообще, как Инет смеет разговаривать с ней таким тоном? Как она смеет называть ее Марджери снопкой? Вот уж у кого действительно проблемы, так это у самой инет Она, Марджери, уж точно не станет одеваться, как девушка по вызову. Ее, Марджери, с детства приучили есть с закрытым ртом, пользуясь ножом и вилкой. И никакой это не снобизм, а просто хорошие манеры. Еще вопрос, хороши ли манеры у инет, которая пьет чай, отставив мизинец в сторону, как антенну. Может, этот жест как раз и есть проявление снобизма? Марджери с трудом удерживалась от искушения разбудить инет, и все ей выложить, но все-таки сумела удержаться, потому что, несмотря на все свои логичные возражения, в глубине души уже начинала сомневаться в собственной правоте. А что, если Инет действительно права? Ведь она, Марджери, решила пойти на этот прием, отчасти надеясь, что ее поддержит тамошнее британское общество – а отчасти желая, чтобы все ее необходимые разрешения были оформлены, как полагается, со всеми печатями. Она вообще любила, чтобы все было, как полагается. Ей хотелось предстать перед британским консулом в наилучшем виде, но беда в том, что он-то ее едва заметил. А если и заметил, то в лучшем случае отнесся к ней, как к посмешищу. А насчет бесплодной идеи, Если Иннет действительно считает ее идею бесплодной, то что она вообще здесь делает? Инет крепко спала, лежа на спине с раскрытым ртом, и вовсю храпела. Марджери подняла с полу ее платье и повесила его на плечики. От платья исходил запах Иннет, невероятно сильный и сладкий, а на воротничке было пятнышко розовой пудры, которое Марджери заботливо стерла. Ей вдруг стало ясно, что та или иная одежда сама по себе ровным счетом ничего не значит. Лишь когда узнаешь, какой человек ее носит, она приобретает характер самостоятельной значимой вещи. И это яркое платье в горошек вдруг показалось Марджери одной из самых смелых и прекрасных вещей. Она бережно его расправила, потом подошла к инет и опустила над ней москитную сетку, проверив, нет ли щелей. Она даже наклонилась и ласково погладила мистера Роулингза. Потом она тоже улеглась, но уснуть не смогла. И покоя ей не давала отнюдь ни чрезмерная влажность, ни жара, ни духота и даже не гудение странного насекомого, похожее на рёв мотоцикла, и даже не воспоминание о том, как она увела ботинки прямо из учительской. Ее мучило то, как миссис Поуп и ее приятельницы Тогда уставились на Инет, они ведь прямо-таки на куски ее своими взглядами резали. А она, Марджери, струсила. Она ни слова не сказала в защиту Инет, молчала и смотрела в рот этой малоприятной миссис Поуп. Хотя там единственным правдивым человеком, да к тому же ей Марджери верным была именно Инет. И Марджери опять охватила то странное вызывающее что-то вроде удушья ощущение, как и тогда у ворот лагеря для переселенцев в вакале, будто она отгорожена от остального мира некой ущербной, покрытой пузырями и выбоинами стеклянной стеной, а потому успевает увидеть и понять правду, когда становится уже слишком поздно. На въездных документах у Марджери Пока что было поставлено только пять печатей. Ее потерянный багаж до сих пор не нашли, а визу она так и не продлила. И все же нет была права. Пора перестать следовать книжным правилам и, плюнув на все, ехать прямо на север. Над головой у нее прогремел первый раскат грома, а потом наконец-то и дождь пошел.